Глава третья. «Жизнь не казалась Шарлотте чередой случайных совпадений. Это было бы слишком просто», — говорила она. За всем стоял более великий замысел. К тому же она была убеждена, что мы, если действительно того захотим, всегда способны придать жизни желаемую форму, приложив немного усилий и упорства. Многие из нас хотели бы другого начала для своей истории. Однако, каким бы ни было это начало, прежде чем оно приведет к плохому концу, у нас все еще есть шанс переписать историю. Благодаря вновь пробудившейся вере Шарлотты в то, что вне зависимости от произошедшего всегда остается свобода выбрать свою судьбу, чувство беспомощности постепенно покинуло Антуана и уступило место новой надежде. А надежда позволила ему на время застрявшему в прошлом мальчику, чудесным образом вернуться в реальность и воспрять духом. Бывали дни, которые загоняли его в ловушку собственных воспоминаний, и ему приходилось пробиваться сквозь льды прошлого. Однако в конце концов Шарлотте удалось растопить их своим теплом. И Антуан вернулся в настоящее, в ту точку, где у него было будущее. Шарлотта была красивой девушкой, Выразительные черты лица, лилейно-белая кожа, волосы всех цветов осенней листвы в зависимости от цвета водопадом спадали на плечи и спускались по спине и груди. Собранными они напоминали клубок шерсти, брошенный на забаву кошки. У Шарлотты были яркие глаза, оливково зеленые обрамленные желтым венком вокруг зрачка. Морщинки в уголках рта сопровождали каждую ее улыбку. И никогда не исчезали полностью. Поэтому на лице девушки всегда было веселое выражение, даже когда она о чем-то размышляла или подбирала слова. У Шарлотты были длинные утонченные руки, с тонкими изящными кистями и острыми ловкими пальцами. Под платьем вырисовывалась хорошо сложенная фигура со стройными плечами, которые временами казались через чурпанурыми от тягот жизни. Она была добросердечной девушкой, но в своей морали, порой чрезчур утомительной и навязчивой. Человеком, который предпочитал жить в замке собственных идеалов. Шарлотта любила солнце, но не яркие летние дни. «Яркость лишает все вокруг цвета», — говорила она. «Позволяет миру выцвести, а реальной жизни потускнеть». К тому же, если в такие дни у тебя плохое настроение, то это ощущается так, будто солнце наваливается на тебя всем своим весом. Ей также нравились тишина и молчание сумерек, когда жизнь засыпала, а просыпалась рано утром, когда мир царил и внутри, и снаружи. До того дня, когда Шарлотта привела к себе Антуана, она воспринимала жизнь как нечто, что еще предстояло как-то преодолеть. Между тем, о чем она грезила, и тем, к чему ее еще в юности привели неудачные повороты судьбы, ощущалась такая пропасть, что казалось попытки ее закрыть больше не имели смысла. Однако Антуан заполнил жизнь Шарлотты настолько, что лишь благодаря присутствию этого мальчишки внутренняя пустота, как и пропасть между мечтами и реальностью, сократилась до крошечной щели. Для Антуана Шарлотта отличалась от всех, кого мир даровал ему прежде. Первое, что он в ней отметил, она воспринимала людей иначе, чем это делала его мать. Марлен была строга к людям, Шарлотта — к себе. Она никого не судила, считая, что приговор не может быть до конца справедливым. В то же время она учила Антуана не принимать поведение других на свой счет. «Если кто-то с тобой плохо обходится, Это не твоя проблема, а его». Она зародила в мальчике непоколебимую веру в себя, вселила в него мужество жить так, как ему хочется, и самому диктовать условия своей жизни. Ей были знакомы не все цвета жизни, но все ее оттенки. Она подарила Антуану настоящее, которое впервые породило в его пустынной душе цветы. Настоящее? в котором у него впервые появился шанс на будущее.